В палате появилась старушечья фигура в сопровождении двух здоровенных санитаров, оставшихся в дверях. Сагбенная. Она быстро прошаркала к кроватям Синичкина и задушевно поинтересовалась, чего причитает сердешный, чего взывает к ее немощной помощи. — Обижают меня здесь, — пожаловался Володя. — Нервно напрягают и психологически давят. «А мне на рекорд». «Кто, милый?» «Полковник». «Тот, что окна?» «Ага. Так мы ему сейчас сульфазинчик вколем, чтобы не бушевал, а затем психиатрическое. Здесь не министерство». Полковник знал, что такое сульфазин, а потому попросту сказал «Не надо, сульфазинчик». — Хорошо, — прошептала старушка и погладила своего защитника по голове. — Спи спокойно, милый. И Синичкин заснул. С ним случилось приятное забытье, какое происходит лишь с теми, у кого впереди сплошь счастливое будущее. Ему снились прекрасные рыбки в чудесных водоемах и маленькие птички, порхающие по деревьям с райскими плодами. Снилась Анна Карловна, еще совсем молоденькая, с крепким задиком и вздернутой грудкой. Капитан улыбался во сне, а под утро, часам к пяти, его разбудила ужасная боль и смертельный холод, разлившийся по распухшим ногам. «Ах, опять!» — простонал участковый, трогая снежную корку и заскулил от боли в голос. Снова появилась Петровна, а еще через некоторое время и о «Отнесите меня на крышу», — попросил Синичкин. «На какую крышу?» — удивился ассистент. «На госпитальную». «Какого черта?» Умираю и страдалец сокрушалась Петровна, как мучиться. Хочу к небу поближе, взмолился Володя. "Да отнесите его на крышу", пробасил разбуженный полковник, очень желавший, чтобы капитан был не только поближе к небу, но и вовсе переселился на него. На крышу, так на крышу. — неожиданно согласился ассистент. Синичкина подхватили санитары, переложили на каталку и повезли к грузовому лифту, который доставил капитана на крышу. Видимо, в природе холодало, и земля отдавала небу последнее свое тепло. Все пространство заблокло туманом, так что не было видно низги. «Что я делаю?» — опять спросил себя бывший ассистент, безуспешно вглядываясь в непроглядный туман. А в это время Володя Синичкин сбросил с себя одеяло и выставил свои гиперноги в пространство, смешивая их белизну с молочностью тумана. Что-то надорвалось на его коже, и если бы он мог видеть сквозь туман, то наверняка заметил бы, как из его ноги вылупилась крошечная птичка с пчелку, может быть, с калибри, которая уверенно вспорохнула в густом тумане и полетела в холодную тьму. Капитан милиции Володя Синичкин вновь родил. — всё сказал он устало, и его отвезли на место. Оставшееся до утра время с ним провела Петровна, сидя на стульчике, изредка клюя носом, но все-таки верная своему медицинскому долгу. А на утреннем обходе все заметили, что ноги капитана опять похудели, и об установлении рекорда и думать нечего. — Более мы вас в наш госпиталь не примем, — жестко сказал и оглав врача. Мало того... Я буду ходатайствовать, чтобы вас наказали за мистификации и понизили в звании. А теперь одевайтесь и проваливайте из учреждения вместе со своей Петровной». Синичкин был унижен и раздавлен. Он вышел из дверей госпиталя вместе с нянечкой, которая пыталась взять его под руку, чтобы не поскользнуться, но капитан грубо оттолкнул ее руку — «Да подите вы!» Петровна отшатнулась и как бы стала сразу вдвое меньше. Она поглядела на участкового глазами, полными слез, а потом, опустив голову, повязанную простым платком, побрела в какую-то свою сторону, краем которой была приближающаяся смерть. Они, персонал, не потрудились даже вызвать его жену, Ему пришлось ковылять к проезжей части и ловить такси. «Ну ты и жирен, братец!» — оскалился таксист, сам не худой, когда Синичкин с трудом втиснулся на заднее сиденье в полулежачем состоянии. «Езжай и молчи!» «А чего так грубо?» — обиделся водитель. «Не разговаривай!» рявкнул участковый и сунул таксисту под нос милиционерский документ. — И что, платить не будете? — Платить буду, — вздохнул капитан. — И то ладно. утро Синичкин вновь вышел на работу и первым делом узнал от Погосяна, что кровь, щедро разлитая по квартире пропавшего татарина, совпадает по всем показателям с куском уха, стопой ноги и бордовыми каплями на одежде. — Я был в этом уверен! — воскликнул он. «Молодца — Молодца! — похвалил майор. — Теперь найди мне Ильясова или его убийцу. — Необходимо прочесать дно карьера, — заявил Синичкин. «Сегодня привезу акваланги и днем запустим в озеро Карапетяна. Пусть поглазеет, как там дела». Уже на берегу карьера с мерзлой водой, с тоненькой корочкой льда на поверхности, Карапетян сказал всем сослуживцам, что никогда с аквалангом не плавал. Нет у него такой сноровки. Но оповестил он об этом обреченно, так как понимал, что сей факт ничего не изменит в пространстве и придется произвести погружение непременно. Гидрокостюм был слегка маловат и тяжело натягивался на шерстяное белье, предусмотрительно надетое карапетянам, дабы не застудиться. «Побыстрее, пожалуйста!» — командовал погасян, согревая руки своим дыханием, так как забыл перчатки в отделении. Еще он думал о том, что сегодня случится первый снег, что небеса к ночи поделятся с землей таликой чистоты и белизны, которую он наутро с удовольствием прочернит своими ботинками, идя на работу. — Мне что, всё дно обследовать? — поинтересовался Карапетян перед тем, как закусить загубник. — Воздуха у тебя на два часа, — проинформировал майор. — Пять раз успеешь прочесать. Смотри внимательно. Может, он там под илом устроился. Лейтенант кивнул и попятился задом к воде, оставляя на песке причудливые следы от ласт. За всеми приготовлениями Синичкин наблюдал с неким удовольствием. Он знал, что Карапетян не любит его, считая существом ограниченным, а потому ловил чудесные секунды, наслаждаясь зрелищем унижения своего недоброжелателя. «Ограниченные сейчас в ледяную воду лезут», — думал про себя участковый, «а я преступление почти раскрыл. Значит, есть ум во мне и способности немалые». Раздался громкий всплеск. и тело лейтенанта, пробив корочку льда, скрылось под водой. Погрузившись в глубину, лейтенант Карапетян действительно подумал о Синичке не все, что только было возможно сочинить непристойного. А когда холод постепенно пронизал гидрокостюм и достал до его теплолюбивой кожи, то и майор Погосян был удостоен всяческих ругательных изысков. Но работа есть работа. и вновь испеченный аквалангист Карапетян включил фонарь и, уставив его луч ко дну, зашевелил ластами. Он плыл по диагонали, и чем продолжительнее было его плавание, тем больше оно ему нравилось. Армянин вдруг почувствовал себя исследователем дна морского, и когда вокруг него заплавали мелкие рыбки, ему стало даже радостно и спокойно. А когда он наткнулся на экреную кладку возле истлевающего дерева, то восторг охватил его душу.